Глава 43. «Вы должны понять, я был в бешенстве. Я ничего не имел против них, по крайней мере тогда. Я ждал, как мы и договорились с Фанни, и не задавал никаких вопросов. Но время шло, и меня снова навестил один из основных кредиторов. Что же до Эффи, я с ней не разговаривал уже несколько недель. Я видел ее лишь, когда она приходила на Круг-стрит, бледная и апатичная, с пустым полуумным взором любительницы опиума, в которую она и превратилась. И хотя я с некоторым презрением относился к ее слабости, меня иногда пронзало горькое сожаление о том прекрасном полном страсти создании, которым она некогда была. Она написала мне с дюжину писем, отчаянных, горячих и путанных, Ее красивый наклонный почерк прерывался невнятными каракулями, которые я едва мог разобрать. Она не осмеливалась встречаться со мной. За день до того, как я, наконец, все выяснил с Фанни, я получил последнее письмо. Оно было короче остальных. Страница, вырванная из школьной тетради без подписи и даты. Почерк корявый, как у ребенка. Записка начиналась моим именем, выведенным трехдюймовыми буквами. МОЗ. Боже, любовь моя, любовь моя, любовь моя. Кажется, столько времени прошло. Я была больна? Ты можешь вспомнить? Кажется, я спала, проспала всю жизнь, и мне так много всего снилось. Мне снилось, что я мертва, что Генри Честер убил меня и оставил на чердаке с кучей заводных игрушек. Он говорит, «Я сумасшедшая», но глаза у него словно пещеры. Иногда я слышу его ночью, когда все спят. Я слышу, как он говорит, «Моз, ты тоже ее любишь?» «Ты поэтому со мной не видишься?» «Ее все любят. Иногда я думаю, что могла бы умереть от любви к ней, отдать ей свою жизнь, бедную, несчастную жизнь, если бы не ты. Ты моя жизнь». Ты следуешь за мной сумрачными коридорами моей спящей памяти. Я слышу твой смех, твоя рука на моих волосах. Я сплю сотню лет, пыль осела на моих веках. Я старею, ей все равно, она меня подождет, а ты... Иногда я смотрю на свое лицо в зеркале и думаю, ждет ли она там. Мосс, прерви мой сон. Помню, когда учился в Оксфорде, Как-то заглянул на вечеринку к одному студенту. Это было тайное ночное мероприятие с недозволенным бренди и парочкой хихикающих страхолюдных девиц окраины. Кто-то предложил устроить спиритический сеанс, и мы, шутки ради, взяли журнальный столик, по краю мелом написали буквы алфавита и расставили вокруг стулья. Притушив свет, мы с девчачьими визгами и мужским гиканьем уселись играть. Как только вся компания угомонилась, я постучал по столу, и какофония началась по новой. В стакан под нашими руками бесцельно ездил по столу. Крики тихо перемежались смехом, раздавались негодующие вопли в адрес тех, кто мошенничал, всех нас. Потом, словно по собственной воле, стакан начал летать по столу, выдавая похабные послания о каждом из присутствовавших и вызывая приступы веселья у пьяных девиц. Я всегда неплохо показывал фокусы. Но вдруг все изменилось. Мои осторожные манипуляции прервал какой-то более искусный медиум. Я пытался вернуть контроль над стаканом, но его вырвало из моей руки и закружило по столу. С поразительной меткостью он указывал буквы. Я раздраженно оглядел своих товарищей и, клянусь, никто не прикасался к стакану. Никто. Даже тогда я знал, что это просто трюк. Я не верил в привидения и сейчас не верю. Но я так никогда и не узнал, кто творил чудеса в ту ночь. Мне казалось, все мои приятели слишком пьяны, да им бы и воображения не хватило, чтобы показать такую ловкость рук. Но фразы, появлявшиеся на кофейном столике в той темной комнате 15 лет назад, Слова иссушавшие мой мозг те несколько минут, пока нервы не дрогнули, и я пинком не опрокинул стол. Не знаю, зачем я вам это рассказываю, но возможно, бессвязные отрывочные предложения Эффи и те полные отчаяния фразы на поверхности стола исходили из одного и того же погибшего, разбитого сердца. Это был голос мертвеца. мой сон. У Фанни Были свои причины держать Эффи подальше от меня. Видит Бог, мне было все равно. Меня уже тошнило от их маскарада. Я жалел, что вообще ввязался. Когда я заглядывал в дом на Округ-стрит, ванни снабжала меня выпивкой и развлечениями, а они с Эффи тем временем бесконечно совещались наверху. Но это было не худшее, нет». Хуже всего было это имя — Марта. Ее имя было знаком, молитвой, просьбой, поцелуем на губах Фанни, стоном у Генри, а у Эффи — благословением, переполнявшим все ее существо любовью и желанием — Марта. После полуночи она бродила по сумрачным коридорам дома на Круг-стрит. Когда она проходила мимо, я чувствовал легкое шутливое прикосновение к своему затылку. Я ловил ее запах в складках штор. Ее хрипловатый голос с легким акцентом доносился из открытого окна. Ее смех раздавался в сыром лондонском тумане. Она снилась мне с тех пор, как я впервые увидел ее сквозь отверстие в стене, пылающая роза алой плоти фурия с пламенеющими волосами, что смеется сквозь огонь, как безумная, как богиня. И все же никакой Марты не существовало. Иногда мне приходилось напоминать себе об этом. Я боялся сойти с ума, как все они. Марты не существовало. Я это знал. Я видел, как она превращалась в коричневый ручеек краски в раковине в ванной комнате в пятно косметики на белом полотенце. Словно золушка, она была создана обманчивым полуночным колдовством. С рассветом от нее оставалось лишь несколько окрашенных волосков на подушке. Но если бы я не видел этого собственными глазами, черт бы ее побрал! Черт бы побрал все их мерзкие игры! Никакой Марты не существовало! Потом еще этот Генри Честер. О, не думайте, что я сомневался. У меня не было причин любить этого человека, да и он меня не любил, но афера становилась слишком изощрённой на мой вкус. Признаю, мысль о том, что Эффи соблазнила собственного мужа, вначале позабавила меня. В этом было какое-то невероятное извращение, и мне это нравилось. Но если бы вы видели Честера, с застывший на губах, мертвенной улыбкой. Казалось, он шел на верную смерть, стоял у врат самого ада. Чего они хотели от меня? Черт бы меня побрал, если я знал. Фанни должна была к тому времени понять, если мы и сумеем вытащить Эйфи с Кромбельсквер, рядом со мной ей места нет. Я не женюсь на ней и никогда не собирался. Все разговоры Фанни о будущем начинали словами когда мы снова будем вместе, словно речь шла о некоем семейном воссоединении. Я не мог этого уразуметь. Эффи будет жить на Круг-стрит? Чем больше я об этом думал, тем абсурднее это казалось. Чем раньше выйду из игры, решил я, тем лучше. И ладно бы я хоть деньги свои получил, но нет. Казалось, мрачный маскарад будет тянуться до бесконечности. Оглядываясь назад, я понимаю, что мог бы порвать со всем этим. Я бы потерял возможность шантажировать Генри Честера, но не поэтому остался в игре. Назовите это высокомерием, если угодно. Мне не хотелось, чтобы меня перехитрила женщина. В любом случае, я легко угодил в их ловушку. Наверное, был не в своем уме. Мне нравится думать, что я не сразу согласился. План был до того гротескный и нелепый, что мог бы послужить либретто к какому-нибудь мрачному фарсу. Фанни сидела на диване и, прихорашиваясь, рассказывала, а мне было смешно, несмотря на пульсирующую головную боль. «Фанни, ты просто чудо!» — заявил я. «Я ведь на миг подумал, что ты это всерьез». «Так я и не шучу!» — безмятежно произнесла она. «Отнюдь!» Она посмотрела на меня непостижимыми агатовыми глазами и заговорщически улыбнулась. «Я рассчитываю на тебя, Моз, дорогой мой. Правда?» Я недовольно вздохнул. «Ты хочешь сказать, что Эффи убедила Генри убить ее?» Я нервно истерично хохотнул. Потом откашлялся, налил себе еще бренди и тут же осушил полбокала. Между нами зазвенела тишина. «Ты что, не веришь?» Наконец спросила Фанни. «Я? Я не верю, что Эффи... Но это была не Эффи. Черт бы ее побрал! Голос у нее был мягкий, как взбитые сливки, и я знал, что она сейчас скажет. Черт возьми, Фанни!» «Никакой Марты не существует!» — взвизгнул я, стараясь совладать с голосом, чтобы снова не дать петуха. Я повторил «Марты не существует! Есть только Эфи, которая на три четверти чокнутая! И чего она добивается? Чего она хочет?» Она снисходительно улыбнулась. «Уж ты-то должен знать!» Пауза, чтобы до меня дошел смысл слов. «Мы обе на тебя рассчитываем!» Улыбка стала ехидной. И Марта, конечно.